Официальные заявления от имени Ханны и Теди сделал лорд Гиффорт. Через день после автокатастрофы Теди спустился по подлестнице. В нашей мрачной кухне он выглядел на редкость неуместно, будто актер, забредший не в свой павильон. Ему пришлось наклонить голову, чтобы не стукнуться о низкий потолок над последней ступенькой. Мистер Лакстон поразился мистер Гаммельтон. Мы не ждали. Его голос сорвался, он повернулся к нам. Бесшумно похлопал, поднял руки и замахал ими, как дирижер, подгоняющий музыкантов во время особенно быстрого отрывка. Мы встали и выстрелились в неровную линию, заложив руки за спину и ожидая, что скажет Тедди. А сказал он очень простую вещь. Эмилин попала в автомобильную аварию и разбилась насмерть. Нэнси стиснула за спиной мою руку. Миссис Таунсенд вскрикнула и, схватившись за сердце, повалилась на стул. Бедняжечка моя, да что же тут творится? Мы все потрясены, миссис Таунсенд, кивнул Тедди, вводя нас взглядом. И все-таки я спустился, чтобы кое о чем вас попросить. Не сомневаюсь, что я выражаю общее мнение, с посеревшим лицом сказал мистер Гамильтон, если скажу, что мы готовы услужить чем угодно, особенно в это трудное время. Спасибо, мистер Гаммельтон. Как вам всем известно, миссис Лахстан глубоко переживает другое несчастье, случившееся недавно на берегу озера. Я думаю, будет только милосердно, если мы на время скроем от нее новую трагедию. Не стоит расстраивать ее еще больше. Не сейчас, пока она носит ребенка. Уверен, вы все меня поддержите. Прислуга молчала, а Эдди продолжал. Убедительно прошу вас не упоминать при миссис Лахстон ни мисс Эммелин, ни аварию, и обратить особое внимание на то, чтобы газеты с описанием катастрофы не лежали там, где она на них может наткнуться. Он помолчал, снова обвел нас взглядом. Все понятно. Мистер Гамильтон заморгал, словно приходя в себя. Да, да, сэр. Вот и хорошо. Тедди торопливо покивал. Говорить больше было ничего. С угрюмой улыбкой он вышел из кухни. Миссис Таунсенд оглядела всех круглыми глазами. Он что, вообще не скажет мисс Ханни? Похоже на то, миссис Таунсенд, подтвердил мистер Гаммельтон. Во всяком случае, пока. Так ведь никто-нибудь, сестра? Таков приказ, миссис Таунсенд. Мистер Гаммельтон вздохнул и потёр кончик носа. «Мистер Лакстон для нас такой же хозяин, каким был покойный мистер Фредерик». Миссис Таунсенд открыла было рот, чтобы возразить, но мистер Гамильтон оборвал ее. «Вы не хуже меня знаете, что распоряжения хозяина не обсуждаются». Он снял очки и начал яростно их протирать, независимо от того, что мы думаем о них. «Или о нем». Позже, когда мистер Гамильтон поднялся наверх сервировать ужин, миссис Таунсен и Нэнси поймали меня в столовой для слуг. Я как раз чинила серебристое платье Ханны. Миссис Таунсен села справа, Нэнси слева, как два стражника, готовых отвалочь меня на виселицу. Кинув опасливый взгляд на лестницу, Нэнси сказала: "Тебе надо все ей рассказать". Миссис Таунсен согласно кивала. Не полицейская это, родная сестра. Мисс Ханна должна знать. Я вкалала иглу в катушку серебристых ниток и отложила платье. Ты же ее горничная, шептала Нэнси. Она к тебе всегда хорошо относилась. Кому как не тебе? Скажу, тихо пообещал я. На следующее утро я как обычно нашла Ханну в библиотеке. Сидя в кресле у дальней стены, она глядела сквозь стеклянные двери на старое кладбище. Так засмотрелась, что даже не слышала, как я вошла. Я подошла поближе и остановилась у второго кресла. Лучи восходящего солнца уже проникли в библиотеку и иззолотили лицо Ханны, придавая ему почти неземной вид. Мэм, тихонько позвала я. «Ты пришла рассказать мне об Эмилин?» Не повернув головы, откликнулась Ханна. Я ответила не сразу, пораженная. «Да, мэм».